Глава 7. Степан компоновал материал, а Лула связалась с каналом и в двух словах объяснила ситуацию. Выходить в прямом эфире пока не вижу смысла. Так что сбрасывайте репортаж. Покажем в предложении к вечерним новостям. Ногидательно сказал режиссёр, которого Лула сильно недолюбливала. От тебя потребуется начало. Лишь кратко осветить ситуацию, рассказать о ночной стихии и о том, как жители при помощи полиции и пожарных борются с её последствиями. Хорошо. Лула и сама собиралась это сделать. И про появление Манашки тоже неплохо. Мне нравится. Ничего страшного, что нет видео. Расскажи своими словами. Тебе поверят. Только свяжи это с пропажей Энцо. В противном случае получится материал для передачи. Новости из-под устраневого мира. Лула это устроила. Так что споить и оставить свою точку зрения, лишний раз не пришлось. Эти события будут развиваться и заинтересуют зрителей. «Мы вышлем тебе техников для прямого эфира», благосклонно пообещал режиссер. Первый кусок репортажа Лола сделала еще на площади, перед тем, как пойти обедать. Признаться, ей стоило большого труда уговорить Стефана провести съемку на голодный желудок. На заднем плане все еще работали люди. В грузовичок собирали последний мусор. Перед барами уже выставили столики и стулья. В маленьком супермаркете приступили к мытью окон. А праздничную сцену заканчивали демонтировать. Лола коротко рассказала о последствиях бури, разразившейся прошлой ночью на острове, и плавно перешла к поиском пропавшего Энцо. Интервью взятых у местных жителей. В вторую часть было решено посвятить замку. Благо балкон гостиниц выходил прямо на крепость. Лола стала полуоборотом, облокатившись о перила, чтобы не загораживать крепость, и приступила к изложению легенды, не забыв упомянуть о местном празднике, девушке Франческе и таинственном исчезновении Энцо. В тот же вечер, с осёвым дыханием, она поведала об ощущении молниеносного столпняка, который поразил её при виде монашки на крепостной стене. Ну что ж, хоть и миленько. Степана, перекинул материал на компьютер и занялся его просмотром. Не более того. Лола скептически смотрела на монитор. Чего-то не хватает. Точка будет поставлена, когда мы найдём Энцо и выясним про монашку. Тоже верно. Не очень уверенно согласилась словом. Знаешь, кстати, всё-таки тот момент, где я стою на стене, поизытель почувствует, как тяжело там удержаться, тем более во время грозы. Я же тебе сразу сказал, что это хороший кусок. А ты нет, не надо. Место, где я увидела монашку, покажем и хватит. Теперь придётся всё менять и текст тоже. Ладно, не ворчи. Несколько фраз наложим и всё, ничего сложного. Оризони ла его поло. Закончив монтаж, Степан отправился в бар пожевать перед ужином. Алло. Решила пересмотреть кадры, записанные на скрытую камеру, спрятанную внутри сумки, которую она всегда брала с собой во время расследования. Здесь были запечатлены 3 эпизода: разговоры с хозяйкой лавки, со стариком в клинике и в саду у Франческо. Все они по-своему показались ей подозрительными. Хозяйка лавки вела себя странно, сторож пугал неприятными усмешками, не говоря уже о слушке, с которой она совершенно уверилась. Пересмотр запись. Франческо Милая, наивная, на первый взгляд девушка однозначно вела какую-то игру и что-то недоговаривала. На этом этапе сложно было объединить все эти разрозненные моменты во что-то единое. Но чувство непроходящей тревоги не оставляло Лолу. Она из-под валь понимала, что остров живет в ожидании продолжения драмы. Она нажала на кнопку телевизионного пульта. Экран моргнул и раскрылся. Она как будто заглянула в зеркало. Держать в курсе всего происходящего. И ждём ваших отзывов об этой странной и загадочной истории. Бегущий сквозь такой пронестись электронный отс и сайт передачи. Лола на лице на экране много злочитно улыбнулась, как бы приглашая зрителей поучаствовать в розыске пропавшего парня и поразмыслить над загадочным видением, которое же сейчас. Час, если новость уже закончилась. Стефана, наверное, рвёт и мечет, ожидая меня к ужину. Вдвеях ресторан. Лолу встретил импозантный мужчина. Добрый вечер. И добро пожаловать на Иске. Наверное, хозяин гостиницы, сообразила она. Очень рада вашему приезду. Прекрасный репортаж. Очень интригующий, очень. Наконец-то, хоть кто-то порадовался нашему приезду, подумала Лова. Я, честно говоря, решил, что это прямой эфир. Но поскольку вы здесь, вы же не можете быть одновременно и здесь, и в телевизоре. Неуклюже? Пошутил он. Разрешите представиться. Я у Балда Мерлини, а вы... Лола с пятого канала, если не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Настроение Лолы сразу улучшилось. Видимо, от мужчины исходили положительные флюиды. С вашим коллегой мы уже познакомились. Он плавно развернулся, указывая на Стефана, сидящего за барной стойкой. Оператор слез с высокого стульчика и подошел к ним, не переставая хрустеть орешками, которые лежали на блюдечке. Так что там у нас на ужин? Стефана бросил в рот очередную порцию и открыл дверь ресторана перед Лолой. Уолтер проводил их до столика. "Если позволите, я вас сам обслужу. У нас сегодня отличный ризотто с амаром и кальмары на гриле". "Только, пожалуйста, порции побольше", попросил Стефано. "Что ты как голодный мыс?" раздражённо прошептала Лола, когда хозяин удалился. "Я тебе отдам половину своей порции, ты же знаешь". "Всё равно. Лучше предупредить". Стефано посмотрел на Кэти. Отсюда она скользнула. "Да. И сиди дело тут же". Лола Сгонало на замок. В слабом свете, уже закатившегося за горизонт солнца, он чернел неровными очертаниями. Далековато, но видимость хорошая, заметил Стефана. Я поболтал с хозяином, пока тебя дожидался. Знаешь, он описывал мне бедственное положение острова. Бедственно? Почему? Ну мы же сами видели, что большая часть местных гостиниц закрыта. Хотя каких-то 2-3 года назад, до кризиса, они работали круглый год и не жаловались на нехватку клиентов. В каждом отеле есть спа и термальные бассейны. Да и в море открыты места, где бьют гейзеры. Так что зимний отдых здесь не так уж и плохо. Вот только если у людей денег до зарплаты не хватает, им не до спа процедур, – ставила Лола. Вот именно. Об этом мне и твердил хозяин, пока я сидел в баре. Он искренне радовался нашему репортажу. Такая, говорит, реклама. И как эта Лола монашку на стене разглядела, а главное, подала в нужном ключе. Забавно. У него даже сомнения не возникло, что это может быть какая-нибудь иллюзия. Да у тебя талант. Умеешь убедить зрителя. А ты догадался спросить его об Энсо и празднике? Догадался, конечно. Парня он знал мало. Да и по возрасту Энсо ему в сыновья годится. А вот с его отцом, Карла, он сталкивался по работе. Недолюбливает их семью наиски. Несмотря на то, что у Энсо здесь мать погибла. Как это произошло? В автомобильной катастрофе. вenso так-то. Лет 12 было, не больше. Жаль, парни. И куда он мог подеваться? Но Стефана, оседлавший одну тему, продолжу. Знаешь, праздник манашки действительно придумали сами жители острова. Он даил орешки и уже поглядывал в сторону кухни. Вытащили на свет старую легенду и решили привлечь туристов, разыгрывая средневековую историю, связанную с замком. Если наш репортаж найдёт отклик в зрительских сердцах, завтра же на иск Повалят наши коллеги. Прервала его Лола. В первый раз что ли? Конкуренции мы не боимся. Оптимистично заявил Стефано. В дверях кухни, запотевшей бутылкой белого вина, показался хозяин. За ним следовал официант с полным подносом небольших тарелок. Просим вас подождать еще минут 10, не больше. А пока отведайте наши закуски. Для того, чтобы полностью освободить поднос, места на столе не хватило. И официант подогнал сервировочный столик. на который составил часть тарелок с салатом из морепродуктов. И ещё чем-то аппетитным. Убалга отслеживал каждое его движение. Вот это я понимаю, ужин, воскнул восхищённый Стефано. Вино в подарок от заведения. Хозяин обвязал белоснежной салфеткой в горлышко бутылки и аккуратно разлил напиток по бокалам. Выпейте с нами, предложила Лула, надеясь вывести ещё какие-то подробности об автомобильной катастрофе, в которой погибла мать Энцо. Отдыхайте, а я подойду попозже, если не возражаете. Хозяин изобразил нечто отдаленно напоминающее поклон. Ишь ты, какой галантный! Тихо проговорил Стефана вслед у Балды, засовывая в рот кусочек осьминога. А мне весь мозг вынул своими проблемами. В зале, кроме них, находилась также моложавая пара, которую Лола не сразу заметила. Женщина неопределенного возраста и насупленный мужчина. Прислушавшись, она поняла, что они разговаривают по-русски. Что такое? Стефано заметил Солола перестала есть. Остановись на секунду, попросила она его. Перестань жевать. У тебя так за ушами трещит, что я ничего не слышу. Женщина словно спиной почувствовала, что кто-то смотрит на неё, и развернулась. Приятного аппетита, проговорила она с акцентом по-итальянски. Спасибо, ответило слово. Вы случайно не русские? Да, как-то сразу радостно вспенилась женщина. Приехали оздоровиться в радоновых ваннах и массажи поделать. Но здесь такая скукота, не то что время. Дай людям поесть. Ну что-то сразу затрохтело. Одёрнул её мужчина. Меня Надежда зовут, а вас? Она не обратила внимания на замечание спутника и, казалось, была очень довольна, что подстечала соотечественникам. Я Ольга, а это Стефана, мой приятель. Лола поняла, что Надежда не знала её как журналистку и ведущую. Поэтому решила не представлять Стефану, как своего оператора, чтобы не вызвать лишних вопросов. Жаль, что мы только сегодня в Кетересь. Мы завтра утром уже уезжаем, добавила она с сожалением. А праздник манашки вы не застали? Лола была уверена, что приезжие способны заметить намного больше деталей, чем местные жители. Нет, к сожалению. Надежда полностью развернулась к Лоле и Стефану. Если бы мы знали о празднике, постарались бы приехать сюда раньше. возможно, было бы веселее. После этого Лола сразу потеряла интерес к паре и начала накладывать закуски на свою тарелку. Русские, я так понимаю, Стефано с удовольствием поедал рыбное карпаччо. Не были на празднике, да? Совершенно верно. А как ты догадался? Или русский втихаря учишь? У тебя лицо из заинтересованного в миг стало безразличным. Вывод напрашивается сам собой. На празднике они не были и видеть ничего не могли. Да ты психолог, оказывается. Лола не ожидала, что по её мимике так легко что-то разгадать. Однако, отнадишь ты, не так просто было отделаться. Она оставила своего мужчину за столиком и пересела к соседям. Мы из Казани. А вы откуда? Не отставала она. Я из Москвы, коротко ответила Лола, решив, что столица России вызовет меньше вопросов. А ваш приятель? Он итальянец? Надежда положила ногу на ногу и, подтянув юбку повыше, откинулась на спинку стула. Стефана не отрывал глаз от тарелки. Он из Рима. "Лула", была лаконична, как никогда. "Я была в Риме". Тут же подхватила Надежда. "Вот это город. Куча музеев, да и вечером есть куда сходить". Она мечтательно закатила глаза. Создавалось ощущение, что женщина либо соскучилась по общению, либо была такой коммуникабельной в силу своего темперамента. Загадку составлял и возраст собеседницы. Лицо Надежды, а местами и тело выдавали эксперимент со всеми последними достижениями пластической хирургии. Пожалуй, около сорока. А хочет выглядеть на двадцать пять», заключила Лова. А Стефана по-русски говорит, надежда неестественно прогнулась и длинный разрез кофты раздвинулся, оголив флажпинку в круглой силиконовой груди. Стефана услышал свое имя и поднял голову. «Нет, не говорит и не понимает ни слова», отчеканила Лова. «Ей уже начала надоедать эта комедия». Тем более, что спутник Надеждь зашевелился и грозно посмотрел в их сторону. Интересный какой. Надеждь не придала значения тяжёлому взгляду своего мужьина и продолжала гипотетизировать Стефана. Мне вообще-то итальянцы не очень нравятся. Уж очень мелковаты. А этот ничего, высокий. Я правильно поняла, что он вам просто знаком? Нет, не только. Лола заметила, что Надежда была не совсем та из вас. Мы работаем вместе. Ха. -а. Платоядно протянула та и придвинула стул еще ближе к их столику. Стефана в недоумении уставился на незнакомку. Когда же он начнет соображать в таких ситуациях? Почему-то неприязненно, подумала Лова. Скандала нам только не хватало. Спутник надежды поднялся со своего места и подошел к ним. Не приставай к людям, Надя. Он взял ее за локоть и с усилием поднял. Пошли, пошли. Завтра вставать рано. Извините. Он выдавил какое-то подобие улыбки. Мы хотели завтра утром перед отъездом прокатиться на катере вокруг замка и острова. Уже договорились с порту. Может, сделаем это вместе? Надиш, всё ещё не спадила Хищный гнев со Стефана. Что? Что она говорит? Стефана наконец оторвался от тарелки. Она приглашает тебя на катере прокатиться. Операт поперхнулся и испуганно посмотрел на Лол. Ну, что ей ответить? Лоле стало смешно. Э, -э знаешь, придумай что-нибудь. Стефана заерзал на стуле. «Если хочешь, я пойду тебе навстречу, отпущу на прогулку». Лола проговорила это таким тоном, будто сделала одолжение. «Да ты что!» – подпрыгнул Стефана. «Зачем? Я никуда не хочу!» Он схватил салфетку, словно желая отгородиться от навязчивой дамочки, но лишь махнул ею перед носом надежды и в последний момент засунул за вор в рубашки. Женщина стояла в ожидании, удерживаемая за рук своим спутником. Ладно уж, жалилась Лула и перешла на русский. Нам завтра на работу с утра, так что извинить не получится. Очень жаль. Томно поцедила Надежда. Спокойной ночи. Мужчина повёл её к выходу. Да, Хана прилично приняла нагрузку, подумала Лула, наблюдая, как неуверенно Надежда переставляет ноги. Но всё равно это прогресс. Раньше наш турист пили с утра до вечера. А теперь, как правило, только в день приезда и в день отъезда. Офицер принес первое блюдо, и Лола, не очень любившая ризотто, съела только половину. Несмотря на заказные большие порции, Стефана досадливо покосился на ее тарелку. Кальмаров им принес сам хозяин. Затем последовала еще одна бутылка белого вина. Стефана, наблюдавший за тем, как тают морепродукты на лориной тарелке, заметно занервничал. «Ты же обещала отдать их мне, а сама наворачиваешь, не отрываясь». «Забирай, забирай». Она отложила ему часть порции. Он сразу успокоился. У Балды поставил вазу с фруктами и еще один бокал, налил всем и присел рядом. Ну как вам на острове, понравилось? Конечно, вы попали в неудачный момент. Я вашему коллеге уже рассказывал о наших проблемах. Он поднял бокал и посмотрел на просвет. Хорошее вино получилось. Солнца в прошлом году было много. Он сделал глоток и подержал вино во рту, прислушиваясь к вкусу. Вы рассказали Стефана об автомобильной катастрофе. в которой погибла мать Энсио. Но как это произошло и где? Лола решила взять быка за рога, чтобы тема не сместилась в сторону трудностей ведения гостиничного хозяйства и секретов изготовления вин. Произошло это здесь, неподалеку. Больше десяти лет тому назад. Вы наверняка проезжали этот отрезок дороги, когда двигались из порта. Высокое такое место над морем. И узкое. Они всей семьей возвращались из Неаполя. А путь только один. В машине были отец НСО, его мать и он сам? Да, именно так. Парень почти сразу вылетел из отрывшейся дверцы в кусты. А Карла с Лаурой аж до моря докатили, пока машина не села на камни. Когда их вытащили, Лаура была уже мертва. Такое несчастье. А правда болтают, что Карла сел в тот вечер за руль в не совсем трезвом состоянии? Не знаю. У нас много на этот счет потом спорили. Но я могу сказать только одно. Если бы Карла... Когда посадили, Энцо остался бы сиротой. Так что... Убалт замолк, задумавшись. «Давайте лучше за вас выпьем. И за всех журналистов в вашем лице». Он наполнил бокалом. «Удивительно», — подумала Лола. «Сколько лет работаю, в первый раз встречаю такое восхищенное отношение к нашей профессии. Тем более от хозяина гостиницы. Что-то ему от нас надо. Скорее всего, надеяться на репортаж из этого заведения. Замок-то напротив. А там, глядишь, и его отель мелькнет кадром. Ей трудно было поверить в искренность этого человека. Они выпили. Вино было легкое и приятное. Понимаю, вы приехали из-за исчезновения Энсо. Но про монашку тоже не забывайте. Он еще и практические советы дает. Усмехнулась про себя Лола. Посмотрим. Сдержанно пообещала она. Не могу понять, кому и зачем понадобилось ходить по крепостной стене, рискуя жизнью. Может, полиция всерьез заинтересуется этим случаем? после нашего репортажа?» Самой мне, честно говоря, не хочется их этим беспокоить. «Полиция? Причем здесь вообще полиция?» – неожиданно испугался у Балды. Кому она помешала, эта фигура? Или убила кого? Да и вообще, с привидениями лучше не связываться. Он мгновенно утратил всю свою импозантность. «Странные какие-то у него рассуждения», – отметила про себя Лола. На Устре все в один голос кричат, что именно монашка утащила Энцио. Вот и делайте вывод. Довольно резко парировала она. Какой вывод? Причем здесь монашка? Возбужденно продолжал хозяин. Нам бы такое в голову не пришло. Поддержал Луу Стефана. Вся иск я гудит. Монашка забрала парню. Ну, не знаю. Окончательно растерялся у Балды. Мне звонили знакомые из Неаполя после вашей передачи. Спрашивали об этом случае. Вы так здорово описали ее появление, что я прямо-таки воочию представил призрака, освещенного молнией. А разве я что-то говорила про муму? Быстро сообратила Лола. Ну как же? Убальдо запнулся. Разве не прегресе это было? Вы репортаж-то наш видели или нет? Эту часть не смог посмотреть. Как раз на кухне с поваром меню обсуждал. Но бармен мне всё рассказал. А что? Это так важно для вас? Он немного приободрился и вышел из первоначального ступора. Он действительно не всё ли равно. С чего я к нему пристала? Ну почему он так реагирует? Что-то явно беспокоило Лолу в поведении Убальдо. Тема монашки трогала его за живое. Ну что ж, оставляю вас любоваться замком. Официант в вашем распоряжении. А я пойду, пожалуй, к хозяйству. Спокойной ночи. Лола и Стефано так по команде посмотрели на крепость. Большая лимонная луна весело над её башнями, превращая замок в сказочный дворец, поблёскивающий влажными от волн стенами. Эффектно, заметил Стефано. кладя в рот дольку апельсина. Представляю, каков он в подсвет во время праздника. А если еще и прелестная девушка поверх прогуливается. М-м-м, понимаю, почему сюда приезжают толпы туристов. Он доел апельсин. Надо бы заснять крепость ночью и преподнести зрителям. От темы монашек я бы не спешил уходить. Сделай несколько кадров. Это и правда красиво. Потом придумаем, куда их ставить. Можешь вести съемку прямо со своего балкона. Они здесь все на замок выходят. Стефана допил вино, и они разошлись по номерам. В течение дня Лола перекинос лишь несккими сообщениями с ником, и теперь в тишине и спокойствии ночи предкушала. Так услышит его утомлённый и ласковый голос. Она прилегла на кровать, взяла в руку телефон и готовись набрать номер Капеллини. Бросьла взгляд на замок. Насвещённый полной луной, к перипасной тень белела фигура. Остолбенев, Лола не могла пошевелиться. Загипнотизировано невероятным зрелищем. Стефана, сдавленно крикнула она и стукнула в стену. Благо их номера были рядом. Ей почему-то казалось, что закричит Анна в полный голос, монашка испугается и не удержится наверху. Стефана, смотри, монашка на крепости. Вижу, послышался испуганный возглас. А за ним топотные ног и стук чего-то о пол. Со страху аппаратуру выронил. Догадалась Лула, бросившись на балкон. Снимай Крикнула она, наставляя дрожащими руками фотоаппарат, который захватила перед отъездом, на Иски. Фигура в белой одежде стояла, раскинув руки, как будто готовись к полёту. Вдруг она вздрогнула и пошла вперёд. Господи, там же невозможно ходить. Она сейчас упадёт. На смежный балкон выскочил Стефана с камерой. Чёрт, чёрт, что это? Снимай уже, завопила Лола. Манушка всё двигалась, как будто плыла по воздуху. И вот вспомнила, что стена там до предела сужается. Она в ужасе опустила фотоаппарат. Внезапно фигура застыла на месте. Белая одежда билась на ветру. Она наклонилась вперёд, как будто готовись к прыжку. Затем ещё и ещё. Волола окна. Манашка резко сорвалась и полетела вниз, всё так же раскинув руки. Вместе они увидели, как спяснула море, приняв в свои объятия белый силуэт. Надо спасателем звонить. Тихо проговорила она, не ожидая такой развязки. Лучше сразу в полицию, а не сами разберутся. Того вызвать на место. Да и проверит заодно. Да-да, ты прав. Сейчас позвоню местному начальнику по номеру, который Дана прислала. Лола быстро нашла нужные координаты и сосредоточенно принялась нажимать кнопки. Подожди секунду, попросил Стефана. Тебе ничего не показалось странным? Господи, да тут всё странно. Ясно одно: человек упал в море. Она набрала номер. Осталось только соединиться. Посмотри, как она идет по стене. Так люди не ходят. Стефана разглядывал заснятое. Лола и сама помнила свое впечатление, которое у нее осталось от движения монашки. Но чувство ответственности за чью-то жизнь брало вверх. Она нажала значок трубки на дисплее. «Добрый вечер. Извините, что так поздно». Начала Лола. «Да, я вас слушаю и, кажется, узнаю. Вы, Лола, журналистка с Пятого канала». «Совершенно верно. Мне ваш телефон передала Дана». Лолу вдруг одолели сомнения, и она почувствовала, что не знает, как подступиться к рассказу. «Да, я помню. Что-то случилось?» «Да. Буквально минуту назад мы наблюдали, как женщина в белом сорвалась с оттеной крепости». «Что? Монашка?» «Да они здесь все с ума посходили». Промелькнуло в ее голове. Женщина, одетая в светлую одежду, вырвалась у нее назидательным тоном. «Вы на машине?» быстро спросил полицейский. Наконец реально оценив суть происходящего. Да. Подъезжайте на площадь перед замком. Укажите нам точное место происшествия. Пошли. Лула схватила куртку. Оторвись уже от зад камеры. Время теряем, прикрикнула она на Стефана.